Глава 32, где Бернс ухаживает за невестой. Этель делала разные попытки, чтобы сблизиться с будущей невесткой. Ходила, выезжала, говорила с леди Кларой до приезда Бернса. Из всех этих попыток она вынесла понятие, не слишком выгодное об умственных способностях леди Клары. Мы имели случай заметить, что мисс Этель скорее склонна была находить в женщинах недостатки, чем открывать в них хорошую сторону, и была немножко строга в отношении к знакомым ей великосветским молодым особам ее пола. В позднейшие годы жизни забота и мысль укротили ее гордость, и она научилась смотреть на общество благосклоннее. Но в это время и в продолжение еще нескольких лет Она не терпела посредственности и не любила скрывать своего презрения. Леди Клара боялась ее как нельзя больше. Эти робкие полумысли, которые словно птички выскакивали из гнезда, прыгали и щебетали милыми, но пустыми шуточками, доверчиво летели на звук веселого голоса Джека Бельсайза и клевались его руки-крошки, убегали при появлении Этели — Этой суровой, светлоокой нимфы и скрывались в чаще и тени. Кому не случалось подслушать разговор двух наивных девушек или даже любовников, когда они высказывают друг другу свои задушевные мысли, хохочут над собственными шуточками, безумолку болтают? Вдруг появляется мамаша с суровой дидактической миной или гувернантка с сухими нравоучениями? И разговор мгновенно прекращается, смех прерван, и щебетанье невинных птичек умолкла. Леди Клара от природы робкая, боялась это ли не меньше отца и матери, тогда как меньшая ее сестра, 17-летняя девушка, принадлежавшая к разряду резвушек, немало не пугалась мисс Ньюком и была с нею в большей дружбе, чем смиренница старшая ее сестра. Без сомнения, молодым девицам случалось встречать неудачи и препятствия в любви. Многим приходилось страдать. У многих бывали минуты неистовой скорби и слез. Многие проводили бессонные, тревожные ночи и тому подобное. Но в одних только сентиментальных романах люди постоянно бывают заняты этой страстью и то, что называют... Разбитым, сокрушенным сердцем, кажется, мне принадлежит к числу весьма редких товаров, тому наклеили нос. Несколько времени он находился в отчаянном положении, надоедает всем своим знакомым мужского полустенаниями и неистовством. Потом приходит в себя, обедает с аппетитом, начинает интересоваться предстоящими скачками. Не прошло недели. Он уж в Нью-Маркете, по обыкновению держит пари, проигрывает и выигрывает. У молодой мисс, после пароксизма, состояние духа изменяется к лучшему. Вновь привезенная из Парижа мадам Кринолиной моды, начинают интересовать молодую девушку. Она уж готова разбирать, что ей больше к лицу. Розовый цвет или голубой? Она уж замышляет с своей горничной о том, Как бы весенние утренние наряды приноровить к осени. Она принимается за книги-фортепиано и поет известные романсы, которые прежде любила петь. Вальсирует с капитаном, на щеках у ней появляется румянец. Она вальсирует дольше, лучше и в 10 раз быстрее Люси, которая танцует с майором, С оживлением отвечает на приятные заметки капитана, слегка ужинает и глядит на него с нежностью, прежде чем опустить стекло в дверцах кареты. Клейф мог не любить своего кузена, Бернса Ньюкома. С ним могли разделять антипатию и многие другие мужчины, но не все женщины держатся его мнения Доказано, что Бернс когда захочет может быть очень приятным молодым человеком. Он страшно насмешлив. Это известно. Но многим нравятся эти страшные злоязычные молодые люди. Насмешки над нашими соседями, даже над некоторыми из наших друзей, не всегда возбуждают в нас негодование. Бернс — один из лучших танцоров. Это всеми признанная истина. Тогда как некто другой... Тяжел и неповоротлив. Его ножищи всегда задевают вас, и он поминутно просит у вас извинения. Бернс вихрем кружит свою даму, так что она млеет от кружения. И как острит он над другими, когда остановится. Он некрасив собою, но в лице у него есть что-то особенное, что-то отличительное. Никто не станет спорить, что маленькие ноги и руки у него... Прекрасный. Он каждый день приезжает из Сити, входит в комнату без шуму, пьет чай в пять часов, всегда приносит целый запас самых забавных анекдотов, смешит мамашу, смешит Клару. Генриетта, которая продолжает уроки, помирает со смеху. Папаша имеет самое высокое понятие о мистере Ньюкоме как деловом человеке. Если бы у него был такой товарищ в молодые годы, дела его были бы не то, что теперь. Бедняжечка папаша. Вздумают ли куда-нибудь поехать или пойти? Мистер Ньюком всегда с ними. Не он ли достал для них комнату, чтобы показать им торжественное шествие лорда мэра? Не он ли морил со смеху Клару своими шутками над горожанами на бале у того же мэра? Он неизменный участник во всех их удовольствиях. Он никогда не бывает ни утомлен, ни скушен, хоть встает очень рано. Он не танцует ни с кем, кроме леди Клары. Садится ли она в экипаж? Он всегда тут, чтобы пособить ей взойти на ступеньку. Раз он надел мундир ньюкомских гусаров зеленого бутылочного цвета, с серебряным пазументом, в этой форме он был красавцем после обеда он так мило беседует с папашей и гостями о политике, он придерживается здравомыслящей консервативной партии, он исполнен практического ума и сведений, не гоняется за опасными новомодными идеями, подобно другим молодым людям, когда здоровье дорогого сэра на ньюкама расстроится в конец. Мистер Ньюком, вступит в парламент и займет старинную баронию, которая остается в их роде праздную царствования Ричарда Третьего. Этот славный род упал. Страшно упал. Дед мистера Ньюкома пришел в Лондон с котомкой за плечом, так точно, как Уиттингтон. Не правда ли, что это похоже больше на роман, чем на быль? Так шли дела» продолжении нескольких месяцев, ни не в одни сутки могла бедная леди Клара забыть прошедшее и оставить сетование. И за дня в день ей жужжали в уши о неопровержимых проступках и грешках известной особы. Окружавшие молодую леди, может быть, желали щадить ее чувствование, но не могли иметь никакого интереса, чтобы ограждать бедного Джека от заслуженного порицания». Беспутный мод, позор своего сословия. Сын старинного дворянина ведет такую жизнь, делает такой скандал. Лорд Доркинг убежден, что мистер Бальсайз просто ища ада в человеческом образе. Почтенный лорд собирает и рассказывает всякие истории, какие только тогда разглашались во вред молодому человеку, а таких историй о бесчисленное множество, и отзывается об нем с негодованием, доходящим до иступления. К концу периода неутомимого угодничества предложения мистера Бенса Ньюкома удостоены принятия, и леди Клара ждет его в Бадене и не дождется от нетерпения, как вдруг на прогулке с отцом встает перед нею призрак умершей любви, и молодая леди падает в обморок. Бернс Ньюком, когда захочет, может быть деликатен и не злопамятен. Все, что он говорил об этом жалком событии, было выражено с величайшим благоприличием. Он не допускал мысли, чтобы волнение леди Клары могло произойти от какого-нибудь нежного сочувствия к мистеру Сайзу в настоящую минуту. Напротив... Он думал, что леди Клара встревожена была, очень естественно, воспоминанием прошедшего и неожиданным появлением того, что напомнило ей об этом прошедшем. «Если б только я не следовал правилу, что имя дамы не должно никогда составлять предмета ссоры между мужчинами», говорил Ньюком лорду Доркингу с большим достоинством, И если бы капитан Бельсайз вовремя не убрался отсюда, я, наверное, проучил бы его примерно. Он и еще другой пройдоха, от которого я должен был предостерегать моих родных, оставили Баден сегодня. Я очень рад отъезду обоих, особенно капитана Бельсайза, потому что я, милорд, нрава горячего и не умею воздержаться». Узнав от графа Доркинга об этом дивном спиче Бернса Ньюкома, характеру которого благоразумию и благородству граф произнес самый восторженный панигирик, лорд Кью, многозначительно покачав головой, сказал «Да, Бернс, отчаянный малый!» и не разразился хохотом, пока не расстался с графом. После, как водится, он нахохотался вдоволь, рассказал обо всем Этели и сделал Бернсу комплимент насчет его геройского самоотвержения. История о громоносной полице Бельсайза — ничто в сравнении с этой шуткой. Бернс Ньюком также похохотал. Он был в веселом расположении духа. «Мне кажется, вы могли бы приколотить Джека, когда он шел от торгингов», — говорил Кью. «Бедняга! Был так смущен!» и так слаб, что с ним совладал бы Альфред. В другое время это было бы для вас несколько труднее, любезнейший мой Бернс. Тут мистер Бернс Ньюком принял важный вид и сказал, что «шутка шуткой, а все-таки довольно и одной. Смеем поручиться, что это настояние выражено было Бернсом очень серьезно». Встреча и расставание прежних любовников — совершилось с большим спокойствием и благоприличием с обеих сторон. Родители молодой мисс, как само собой разумеется, были тут, когда Джек, по их приглашению, сделал им и дочери их визит. Лорд Доркинг сказал «Бедный Джек». В сокрушении сердца сообщил впоследствии всю эту историю Клейву Ньюкому. Лорд Доркинг сказал «Мистер Бельсайз, я должен просить у вас извинения за те слова, которые я позволил себе вчера сгоряча. Я очень сожалею, да, наверное, сожалеете и вы, что подали повод к такой неприятной сцене». Мистер Бальсайз, потупив глаза, сказал, что очень сожалеет. Тут леди Доркинг заметила, что, как капитан Бельсайз находится в Бадене, то, может, статься ему желательно услышать от самой леди Клары Пулейн, что партия, которую она выбрала, выбрана ею по доброй воле, разумеется, с согласией по совету родителей. — Не так ли, моя милая? — Так, мамаша, — отвечала леди Клара с низким реверансом. — Теперь позвольте пожелать вам счастья, Чарльз Бельсайз, — сказал лорд Доркин некоторым чувством. «Как родственник ваш и как друг вашего отца, я желаю вам всего лучшего. Надеюсь, что вперед вы будете вести себя благоразумнее, чем в прошлый год. Мне хотелось бы, чтобы мы расстались с друзьями. Прощайте, Чарльз». «Клара, дай руку капитану Бельсайзу на прощание. Леди Доркинг, сделайте вы тоже. Вы знали его еще ребенком». «И как грустно, что мы так расстаемся». Таким образом, у мистера Джека Бельсайза окончательно выдернули зуб, и на этот раз мы пожелаем ему и его собрату по страданию счастливого пути. Маленький, рысьеглазый доктор фон Финк, который пользует все лучшее баденское общество, рыскал в этот день повсюду, объясняя настоящее значение катастрофы обморока, о которой непосвященные в тайну злоязычники разглашали самые нелепые подробности. «Леди Клара влюблена в капитана Бельсайза? Вот сказки! Обстоятельства капитана известны всякому. Мог ли он помышлять о руке леди Клары? Леди Клара упала в обморок от того, что увидала его». Да она уже прежде чувствовала себя дурно. Она склонна к обморокам. На прошедшей неделе, сколько ему известно, с нею три раза случались эти припадки. Лорд Доркинг страдает нервическим расстройством в правой руке. Вот отчего он часто взмахивает палкой. Он сказал не Вилен, а Вильям. Так зовут капитана Бель Сайза. Примечание Вилал — негодяй, конец примечания. Но так ли его имя по дворянскому списку? Не джек ли он по списку? Да списки всегда врут! Эти простодушные истолкования имели свое действие. Злые языки мгновенно умолкли. Все были совершенно довольны. Людей удовлетворить легко. На следующий же вечер в собрании леди Клара танцевала с лордом Кью и мистером Бернсом Ньюкомом. Общество было мило и весело, как нельзя больше. По Об бобмараке не было и помину. Но баронесса крюш и графиня Шлангенбад и те страшные особы, с которыми мужчины говорят и женщины обмениваются холодными реверансами, продолжали утверждать, что нет женщины более жеманной, как англичанка, и на все объяснения, уверения и клятвы доктора Финка отвечали, пожимая отважными плечами э ву, доктор, ву -к -у -ей Леди Кью была необыкновенно любезна. Мисс Этель провальсировала несколько туров с лордом Кью, Но юная нимфа казалась в этот вечер суровее обыкновенного. Боб Джонс, который не мог налюбоваться ею, ангажировал ее на вальс и занимал ее школьными воспоминаниями о Клейве Ньюками. Он вспомнил о поединке Клейва и пересказал об этом событии девице Ньюком, которая, по-видимому, слушала его со вниманием. Джонс выразил сожаление, что Клейву вздумалось быть художником, и обрадовался, когда мисс Ньюком посоветовала ему сделать себя портрет, так как наружность его, по ее словам, была очень живописна. Боб готов был болтать без умолку, но Этель, сделав ему реверанс, вдруг отошла прочь и села подля леди Кью. «На другой день, сэр», — говорил Боб, — с которым настоящий бытописатель имел счастье обедать в Верхнем Темпле, я встретился с нею в саду. И что же? Прошла, будто не знает меня. Да, эти светские особы просто выводят из терпения своими приемами. Мисс Этель действительно была горда надменно и тяжелого нраву. Она не щадила никого из окружавших ее, кроме нежной своей родительницы, с которой всегда была кратка, и отца, за которым в болезни его ухаживала с заботливостью и любовью. Но она беспрестанно воевала с леди Кью из-за тетушки Джулии, над которой матушка по обыкновению управляла свои способности к мучению других. Бернса она терзала стрелами презрения, не и лорда Кью, которого не защищала от ее негодования и самое добродушие его. Старая леди также боялась ее немало, она даже переставала бить Джулию, когда появлялась отель, и вознаграждала себя за то в отсутствие молодой девушки, стараясь при ней обходиться с Джулией кротко и нежно. Злоба молодой мисс на лорда Кью была в высшей степени несправедлива и тем более бесчеловечно что добрый молодой человек ни об одной живой душе не говорил никогда худого и как безоружный мог ожидать что и на него не нападет никто но самое добродушие его разжигало еще более злость юной его неприятельницы она стреляла потому что грудь его была обнажена и эта грудь истекала кровью от ее стрел Родные смотрели с недоумением на жестокость Этели. Даже у самого молодого человека самолюбие и лучшее чувствование оскорблялись причудливой злостью кузины. Леди Кью вообразила, что понимает причину этих причуд, и решилась объясниться с мисс Этелью. «Не написать ли в Люцерн, чтоб воротился диктинто?» — сказала леди Кью. «Уже ли ты так безрассудна, Этель, что можешь тосковать об этом молодом негодяе и его рыжей бороде? Он рисует очень мило, может достать уроками сотню-две фунтов стерлингов в год. Так отчего же не отказать Кью и не приманить назад учителя рисования?» Этель схватила груду рисунков Клейва, засветила свечу, положила рисунки в камин и зажгла их. «Вот это хорошо!» — говорит леди Кью. «Это достаточно доказывает, что ты вовсе не думаешь о молодом Клейве. А в каком положении наша переписка? Ведь мы кузены и по родству можем писать друг другу письма». Месяц назад старая леди не ограничилась бы этим сарказмом, но теперь она была несколько напугана. И не смело прибегнуть к оружию более действительному. О! скрикнула вне себя Этель. Что за жизнь у нас? И как вы покупаете и продаете, как вы торгуете вашими детьми? Необедном Клеве, я думаю, наши жизненные пути идут розно. «Я не могу отделиться от моих родных, и очень хорошо знаю, как бы вы приняли его в ваше семейство. Будь он богат, дело другое. Вы встретили бы его с разверстыми объятиями, но он более ничего, как бедный живописец, а мы важные банкиры. Его принимают у нас из милосердия, как тех певцов, с которыми мамаша обращается так вежливо и которых кормят ужином в людской». А чем они хуже нас? «Мессию д. С., моя милая, из хорошей фамилии», — перебила леди Кью. «Когда он бросит пение и поправит свое состояние, он по-прежнему будет принят в хорошее общество». «Поправить состояние?» — продолжала Этель. «У всех одно на языке. От начала мира не бывало людей более бесстыдно низких». Мы сознаемся в этом и гордимся. Мы ежедневно вымениваем звание на деньги и деньги на звание. Настанет ли же день, когда служение этому идолу уничтожится у нас? «Ни мне, ни тебе этого не дождаться, Этель», сказала леди Кью, не совсем сурово. Может, статься она вспомнила о дне давно минувшем, когда она была еще молода. «Нас продают!» — продолжала молодая девушка. «Продают! Точно так же, как турецких жен, стою только разницей, что наши мужья могут иметь только по одной черкешенке. Нет, для меня не существует свободы. Я ношу зеленый билет и жду, когда придет покупатель». Каждый день думаю я об этом невольничестве и каждый день вооружаюсь против него более и более. Это бедняжка. Это несчастная девушка, которую выдают за моего брата. Зачем она не возмущается и не бежит? Если бы я полюбила кого, я любила бы его больше мира, больше богатства, больше звания, больше титулов и отказалась бы от всего, чтобы последовать за ним». Но как это мне сделать с моим именем и с моими родителями? Я принадлежу Свету, как и прочие из нашего семейства. Вы воспитали нас. Вы за нас отвечаете. Зачем нет монастырей, где бы мы могли скрываться от Света? Вы устраиваете для меня прекрасную партию. Вы доставляете мне супруга. Доброго, не слишком мудрого но до крайности нежного. Вы делаете меня, что у вас называется, счастливой, а я скорее хотела бы пахать землю, как здешние женщины». «Нет, Этель, не захотела бы», — сухо возражает Гран-мама. «Это фразы школьницы. Дождь и ветер испортили бы тебе цвет лица». Ты не вытерпела бы часу и пришла бы домой напиться чаю. Ты не феномен, моя милая, и не лучше других. Миловидно, спору нет, да ты и сама это знаешь, но нраву непримерного. К счастью, что Кью человек кроткий и тихий. Умерь свою вспыльчивость хоть до свадьбы». «Не каждый день находится для миловидной девочки такая партия. Ты его прогнала своей жестокостью, и если он не играет в рулетку или на бильярде, наверное, рассуждает сам с собой какая ты сварливая девушка, и не лучше ли развязаться с тобой, пока время не прошло? До свадьбы твой дед и не знал, что у меня есть какой-нибудь характер». «О том, что было после, я не говорю, но испытание полезно для каждого из нас, и он выдерживал свое, как ангел!» Леди Кью, по крайней мере в этом случае, была удивительно, как благодушна, когда нужно, и она умела сдерживать свой характер, и теперь, желая достичь своей цели, решилась убеждать свою внучку не страхом и бранью, ласками и нежностью. А чего? Вы так желаете этого брака, гран мама спросила девушка. «Мой кузен не слишком влюблен, по крайней мере, так мне кажется», прибавила она краснее. «Я уверена, что лорд Кью немало не торопится, и если бы вы велели ему подождать лет пять, он согласился бы со всей охотой». «Зачем же вы так хлопочете?» «Зачем? А вот зачем, моя милая? Молодые леди, которые ходят работать в поле, должны косить сено, когда светит солнце, а, по моему мнению, теперь самая пора молодому Кью устроиться. Я уверена, что он будет прекраснейшим мужем, а Этель — прекраснейшей графиней во всей Англии». Тут старая леди, редко обнаруживавшая особенную любовь, посмотрела на свою внучку очень нежно. От нее Этель перевела взоры на зеркало, которое на блестящей своей поверхности с точностью повторило истину, высказанную старой леди. Ссорится ли с девушкой за эту суетную мысль, за сознание обольстительной истины, За невинное торжество. Уделим ей долю тщеславия, молодости, желания повелевать и нравиться. Между тем рисунки Клеева трещат в камине у ног ее, и последняя искра этого всесожжения замирает незамеченная.